Первый звонок заставил меня подскочить и закачаться на пружинах старого матраса. Я спала без одеяла и подушки, не то бы засунула под нее голову, прячась от необходимости вставать. Резкий противный звук проникал под крышу даже сквозь перекрытие этажа. Зевнув и напомнив себе, что диплом Звездной Академии «Моя свобода», я соскочила с матраса и направилась на балкон. Здесь среди кадок с цветами стояла бочка для воды. Потянувшись, я посмотрела на техноцентр, город, который никогда не спит. Башни гордо плыли в тумане, как корабли. Их остроконечные шпили встречали закат, а многочисленные балкончики, висячие мосты и переходы топорщились катками с цветами и деревьями. Целые лавины зелени, словно водопады, не спадали вниз, иногда на добрый десяток этажей. Судя по всему, здесь действовала система орошения и сбора пресной воды с крыш, которая питала всё это зелёное великолепие. Я умылась и почистила зубы в катке с водой. Она и в самом деле оказалась чистой. Туалет нашёлся этажом ниже на смотровой площадке и, судя по всему, предназначался для персонала. Я могла бы спуститься ниже, в общий санузел, но после того, что я сделала с носом старосты, я решу сунуться в общежитие не раньше, чем через месяц. Я собрала сумку и взглянула в окно. В здании напротив из двери персональной ванной выплывала звезда Академии. Волосы взъерошены, на груди все еще посверкивают капельки пота. Вокруг бедер небрежно обернуто полотенце, короткое, надо сказать. И еще одно висит на шее. Я скрипнула зубами. Кто-то ледяной дождевой водой умывается, а некто, судя по клубам пара, в кипятке плескается. Первого ученика Академии можно было тихо ненавидеть только за одно это. Показала парню язык, ну и что, что не видит. Мелкая пакость, а приятно. Уходя с балкона, я остановилась на пороге и медленно повернулась. Что-то показалось мне подозрительным, но что я так и не поняла. Осмотрела кусты роз и ветки петлистых лиан и ничего сомнительного не нашла, хотя тревожные колокольчики звенели вовсю. Прозвенел очередной звонок, напоминая «если не потороплюсь, опоздаю». Переодевшись в мужскую форму, я побежала вниз. Без карты, которую я крутила и той, и этой стороной, в главном корпусе черт ногу сломит. Поэтому в аудиторию я вошла последней и тут же уткнулась носом в хама, расположившегося на первой парте. Более того, преподаватель тоже уже был на месте. Девиц, завидев меня, зашушукались, бросая косые взгляды. Узкоглазая крыса с ушибом на носу хмуро глядела, не скрывая своей злости. К сожалению, я все еще числилась в их группе, даже если ночевала не в общей комнате. Девицы подходили шушукаться с главной задирой. Плохо. Косоглазая, ой, простите, не косая, а раскосая девица уже захватила власть в группе. Я никогда не хотела командовать другими людьми, но приходилось, иной раз, для собственной безопасности. Подобный поворот становился проблемой. «Подчинившись лидеру, девица будут делать всё, что скажет задира. Значит, жди беды и море неприятностей от девиц моего факультета». Захотелось юркнуть назад и хлопнуть за собой дверью, но преподаватель уже заметил меня и указкой показал на парты. Осталось одно незанятое место. Под недовольным взглядом препода, который с бешенством смотрел на мои штаны, я шмыгнула на своё место и быстро села. С грохотом на пол, больно ударившись затылком остоящий стоящий сзади стол. Кто-то, поддев стул ногой, выдернул его из-под меня. Шутка на уровне обезьян. Класс дружно заржал. Поправочка. Опасаться и парней факультета. От них тоже жди неприятностей и насмешек. Видимо, и парни уже сговорились с девицами. Преподаватель, скорчив недовольную мину, почему-то сделал замечание именно мне. А я поклялась сломать ногу тому весельчику, что посмел тронуть мой стул. Началась учебная рутина, которая заставила меня напрячься и пропотеть сильнее, чем от бластера пирата у Виска. Знания у меня были, богатый опыт космических приключений в окно не выбросишь, но все, что я знала, было не систематизировано и разрознено. Когда меня спрашивали, я отвечала не в попад, а письменные работы были пыткой. Я еле-еле дожила до обеда. В столовой ждал очередной мега-неприятный сюрприз. Студентам-бюджетникам полагался стандартный паёк, как в казармах. А платники могли покупать, что им вздумается. Любые деликатесы на вкус и цвет. А так как у меня не было денег, а только карточка, позволявшая питаться в академической столовой бесплатно, я сидела и хмуро изучала содержимое миски с кашей, где в центре плавала капля варенья из неизвестных мне ягод. А хотелось мясо. но оно мне было не по карману. Вокруг все заказывали стейки и морепродукты, придирчиво выбирая, что они будут есть – рыбу или креветок. Так что мне оставалось только глотать слюнки. Вопиющая гадость со стороны моей матери. Впрочем, я напомнила себе, что сама в это ввязалась. И если для того, чтобы свалить с острова, требуется потерпеть, то я не настолько голодная, съем и то, что дают. Я с ненавистью взяла ложку. Каша оказалась приторно сладкой. Особую мою неприязнь вызвал уже знакомый субъект, тихо без лишнего шума и очень аристократично заглатывавший такую же липкую жижу, что и у меня, работая ложкой как золотоискатель киркой, но с особым достоинством тихонечко позвякивая о стенки миски. Готово было поклясться, он и мизинчик оттопырил. Однако расправился первый ученик с порцией со скоростью звездолета летящего на сверхзвуковой. Я успела впихнуть в себя всего лишь две ложки гадости, которую они тут именуют кашей. А в следующий миг ко мне подошли и взяли в кольцо. Ненавижу разборки. Миску выдернули из-под моего носа, а стул дёрнули назад. Видимо, желая на бис повторить утреннее шоу. Я вгляделась в парня, который хотел, чтобы я ещё разочек посидела на полу. И запомнила негодяя, решив, две сломанные ноги лучше, чем одна. Врасплох они меня не застали. Я уже работала по сценарию «Кругом враги». Утренний урок не прошел даром. «Ты? Ты кем себя возомнила? Считаешь себя лучше других?» Ну, понеслось. Я эти придирки наизусть выучила еще с того времени, как моя мать запихнула меня в общую школу, где единство, товарищество и культ группы были возведены в культ. К сожалению, быть винтиком, частью слаженного механизма, не мое. По своей сути, я ярая индивидуалистка и одинокий волк. Так уж повелось, что на вершине, рядом с троном, очень пустынно и одиноко. Твои родственники могут убить тебя за корону, а друзья предать ради выгоды. Этот урок я выучила в детстве, а ученица я хорошая. Поэтому я совершенно не командный игрок. И вот этих сентенций «не отрывайся от коллектива», «подставляя нас, ты подставляешь себя», «не будь эгоисткой», «только о себе и думаешь», Наелась, по самое не хочу. И да, больше не хочу. Не лезет в меня подобное, и запихнуть никому не позволю. А крыса продолжала самозабвенно изливать мне душу. «И ты не уважаешь?» «И я не уважаю и не ценю», закончила я за старшую по общежитию, стараясь ей помочь, а то вон как лицо кровью налилось. Того и гляди, удар хватит. «Ах ты!» закричала узкоглазая и было метнулась ко мне. Но моя резко вздёрнутая вверх нога выбила миску с кашей из руки, стоявшей рядом девицы. Удар был нанесён так, чтобы каша выплеснулась, прилипали в лицо. Но я, как всегда, перестаралась. Удар был слишком сильным, и миска больно врезалась в лицо, читавшей мне нотации. Каша брызнула во все стороны. Ахнула и загомонила вся столовая. В процессе нудной лекции я как-то забыла, что мы здесь не одни. Все с ужасом смотрели на меня. Ну, началось. Я уже представляю вал донесений на столе моей матери, сообщающих о недостойном поведении ее дочери. Если из учеников никто еще не в курсе, кто я, то преподаватели обязательно черканут словечко королеве. Плюс слухи. К концу дня они расползутся по всему техноцентру, и окажется, что я не просто перевернула миску с кашей на адептку с моего курса, но и выпотрошила ее, развесила кишочки по всей столовой и съела ее вместе с этой кашкой. Пока я сожалела о содеянном, задира булькая пыталась отодрать миску от лица. Каша лилась по ее плоской груди. С помощью подпевал ей это удалось, и она явила миру перепачканное лицо. Даже сквозь густой слой каши было видно, как сильно искажено оно яростью. Точно скажут, адептку утопили в обеде. Задохнувшись, она погибла на месте. Я зажмурилась и поморщилась, представив эту картину. Оставалось только быстрее валить из столовой, не салон охлебавши. Кстати, пока не оказалось, что я прикончила всех, кто был здесь. Повернувшись, встретилась взглядом с пристально следящими за мной синими глазами. Это было шоком. Я замерла. Все то время, когда девицы под предводительством узкоглазой обижали меня, первый ученик академии Синбирю Тайрон – Стоял и, видимо, с наслаждением смотрел на бесплатный цирк. Кажется, мои страдания его забавляют. У этого парня явно что-то против меня было. Впрочем, у нас это взаимно. Я его возненавидела еще тогда, когда он явился с аудиенцией к моей матери. Наверняка выпрашивать награды и привилегии. Он все-таки первый ученик. Девушки, причитая, увели крысу умываться от моего обеда, а ко мне подбежал Мемфис. Как оказалось, ему рассказали о происшествии в столовой, и он поспешил ко мне. «Цела? Мне сказали, здесь потасовка?» «Понеслось», — хмуро подумала я. «А почему сразу не бойня?» «Тебя никто не ударил?» «Приятно, когда кто-то о тебе искренне заботится». «Со мной все норм. Просто кто-то перевернул на себя миску горячей каши», — соврала я. Признаваться в содеянном было стыдно. «Слава, Раш, что на тебя не попало». «Хотя стой, вот тут комочек остался». Парень с хитрым видом поддел пальцем, видимо, брызги от каши и с выражением лица отправил в рот. «Слишком близко, слишком интимно. Впервые с того раза кто-то стоит так близко ко мне. Более того, нависает и смотрит внимательно и смущающе пристально. «Ммм, овсянка? Голодная? Я еще не обедал». Это тоже было сказано двусмысленно. Ведь взгляд Мемфиса словно пожирал меня. Я даже отвела глаза. Друг подшучивает надо мной, но предложение было серьезным и таким же соблазнительным, как и парень. В столовой оставаться не хотелось, но если не воспользуюсь шансом, к вечеру отощаю. К тому же я была не в курсе, полагается ли бюджетникам ужин, раз завтрака не было вовсе. «За кусок мяса удушусь», искренне ответила Мемфису, и краем глаза увидела, как Син и Рютайронт чем то недовольный уходит из столовой нет уж даже вида десерта в одиночестве его неинтересно есть отозвался друг и закинув на плечо руку шутливо развернул меня в сторону прилавков сытая и довольная я сидела в своей чердачной комнате пока со мной был мемфис никто не посмел подходить и оскорблять даже подпевалы притихли задиры его явно побаивались первый день в звездной академии прошел на удивление тихо если не считать сломанного носа. Прятать трупы не пришлось. Но основная задача — устранить жениха все еще висела надо мной карающим мечом. Проблема была даже насущнее, чем продуктовая. Я вышла на балкон. Нечто изменилось, пока меня не было, но уловить что именно я не смогла. Обойдя пространство несколько раз и заглянув в кусты, пустые, разумеется, я недоуменно села на каменные перила. Свесив ноги вниз, я с ненавистью посматривала в окна напротив, где как раз зажегся свет. Скрипнув зубами, я с мучением стала заполнять список, лежащий на коленях. Так и эдак прикидывая ситуацию с женихами и их устранением. «Первое. Имеется проблема. Неизвестный жених. Учится со мной на одном факультете. Как его вычислить? Не убивать же всех подряд». Высокая смертность среди учеников Звёздной Академии не обрадует королеву. Да и череда случайных смертельных несчастных случаев тоже. Моя мать сразу смекнёт, чьих лап дело, и начнёт действовать, а значит, омужнит меня в считанные часы или даже минуты. С неё станется. И тогда поздно будет пить боржоми, когда тебя уже окольцевали. Значит, не стоит косить всех без разбору, а попытаться вычислить счастливого самоубийцу. самоубийцу, потому что он вообразил, что сможет украсть мою свободу и претендовать на мою руку, сердце и печенку. Совершенно забывая о том, что у меня те же права на его органы, и я не примену нарвать из женишка кусков за подобную неосмотрительную наглость. Итак, чем же мой клиент отличается от остальных парней факультета? Но, ну, например, он должен быть лучшим на курсе. Я с ненавистью посмотрела на фигуру в окне, снимавшую мундир, и вешающую его на плечики. Ну вот, список уже кардинально сократился. Среди учеников факультета не так уж много круглых отличников. Штук пятьдесят, не больше. Остальные хорошисты. Но ведь моей матери не нужен второй сорт. Значит, нужно искать среди лучших из лучших. Что еще? Претендент должен быть родовитым и породистым, как борзая. За плебея мать меня не выдаст. Да и тетушки умрут от ужаса. Кстати, хорошая идея, если родственницы будут сильно доставать. То есть клиент определенно принадлежит к военной знати. Еще два десятка жертв вон. Пусть гуляют на свободе, наслаждаются воздухом в легких, женятся на девицах острова Росы будут благодарны мне за дарованную им милость. Все-таки мои официальные титулы звучат как «дарующая жизнь» и «хранительница домашнего очага». Советом да любовь, короче. Ещё важные факторы – на репутации. Скандалы нам в семье не нужны, меня одной с крышечкой хватает. Бубапстисы чтут свою честь, и ещё одна чёрная овца помимо меня в их белоснежном стаде – перебор. Кое-что я могу узнать из сплетен. Кошки часто перемывают косточки потенциальным женихам. Кое о каких прегрешениях и нечистоплотности все давно в курсе. Что уж говорить о моей матери, которая во всём этом варится. Ей тоже многое известно. Практически все. Здесь отсеется еще десяточек претендентов. В животе неприятно заурчало. Над списком я скрипела мозгами уже не один час, записывая фамилии потенциальных семей и вычеркивая имена. Жрать хотелось до смерти. План матери был ясен и светил как солнечный день. Будь ее предприимчивость неладна. Я с ненавистью посмотрела в окно напротив. Хотелось швырнуть что-нибудь тяжелое. Кирпич, например. Нет, я не боялась, что меня заметят. На чердаке не было света, и моя фигура пряталась в темноте. С чего бы мне тогда прохлаждаться на свежем воздухе, ловя последние лучи заката, тогда как особо ненавистная мне персона сидела за рабочим столом в свете лампы и скребела пером, делая домашнее задание. Нет, звуков я не слышала, расстояние слишком велико, но я отчетливо могла себе это представить. Но как мне выведать семейные тайны потенциальных мертвецов? Мысль пришла в голову внезапно. Стоило мне увидеть парочку фигур, скрывающихся в тени. По крайней мере, они думали, что скрывались. Я-то их прекрасно видела из своего укрытия и то, чем они занимались. Я сделала хищную стойку. Это была великолепная идея. Вот оно, свидание. Я сужу список до десятка клиентов и приглашу каждого на свидание. Прятаться особо не буду, пусть мать думает, что я смирилась с участью и хочу найти парня себе по вкусу. Ей, конечно же, донесут о моих свиданках. Стукачей и дятлов всех мастей в академии навалом. Как будто им делать нечего, кроме как совать свои носы в чужие дела. На свидании я легко вычислю претендента на персональную могилу, задавая наводящие вопросы. Да клиент сам себя выдаст. Он же в курсе, что между нашими фамилиями заключен договор, поэтому будет вести себя наглее и увереннее, чем все остальные. Наверняка полезет целоваться. Тут-то я его и поймаю». Я радостно хлопнула в ладоши и потерла их, как деловитая муха, замыслившая пакость. Особо острая боль прорезала сжавшийся от пустоты желудок. «Господи, как же жрать охота? Наверное, сейчас все пойдут на ужин. Можно было бы, конечно, спуститься вниз и найти Мемфиса, Он настолько галантен, что накормит обнищавшую принцессу, не задав ни единого вопроса. И вообще, я могла бы воспользоваться его карточкой. Мемфис аристократ до мозга костей. Из одной только вежливости он будет покупать мне завтраки, обеды и ужины весь год напролет. Но это как-то нечестно с моей стороны. А еще я не хотела попадать в зависимость даже к такому компанейскому парню, как Мемфис Рю Тайрен. За столь открытую доброту я буду чувствовать себя ему обязанной. Поэтому нет. Отмела прочь первоначальный план. Справлюсь сама. Кто сказал, что свобода и независимость — это легко? Почти в каждом окне напротив я видела одну и ту же сцену. Адепты, покончив с домашкой, вставали, переодевались и выходили из комнат. Единицы оставались на своих местах и, погасив свет, ложились спать. Эти то ли на диете... То ли имеют хомячьи запасы в комнатах, но, скорее всего, просто заказали еду в комнату. Привилегия богатеньких учеников. Но я знаю одного звездного мальчика, кому карточка не нужна. Надо облегчить его карманы. Прямо сейчас я наблюдала за ним. Звездное хамло, как и все адепты, разоблачалось до полного неглиже прямо посреди своей комнаты. Я от шока закрыла лицо ладонями, не забыв оставить челочку между пальцев. и внимательно все рассмотреть. Да, этому индивиду требуется похудеть. Вон как разожрался на местных харчах. Мышцы бугрятся по всему телу и вызывающе топорщатся даже на холке. Как богатенький мальчик смог так профессионально прокачаться, не представляю. Сама я чувствовала, что теряю форму, становлюсь слабее, из тела уходит гибкость. Без космических приключений, драк в космобарах, вызовы и опасности... Я вскоре потеряю последние остатки способностей. Надо срочно что-то придумать, устроить себе променад до королевской сокровищницы и поискать в ней двигатель отважного. Говорят, бег по утрам укрепляет, а по ночам тем более. Или почистить частные владения островитян на предмет энергона. Есть мнение, что его вредно оставлять в двигателях и энергобаках. Надо изымать. Глядишь, и наковыряю топливо на путешествие отсюда. Короче, мышцы требовали нагрузки, а пятая точка – приключений. Первый ученик академии прикрыл свой срам. Я достала Мью и, вставив в него батарейки, зашвырнула шар за пределы балкона. Описав дугу, мячик нырнул вниз. Мне очень повезло, что на чердаке нашелся технический, а не бытовой разъем с электричеством. Батареи старого персонального помощника, сокращенная персаком, быстро зарядились. Мью многократно мной чинился и переделывался, и теперь играл при мне роль спутника-шпиона. В нем столько всего было напихано, что он больше напоминал полноценного боевого андроида с искусственным интеллектом, чем игрушку для развлечений. У многих адептов были персакомы, но только мой мог самостоятельно принимать решения и разговаривать. Для других это были калькуляторы, блоки связи, наушники, телефоны, записные книжки, что угодно. Просто бездушная послушная техника, облегчающая жизнь. А для меня – друг и соратник, хоть и не живой. Первоначально я не понимала, что свист и щелчки, издаваемые Мью, – попытка общаться. Но чем больше я попадала в разные ситуации, тем сильнее осознавала. Искусственный помощник не просто так подает сигналы. В самые непредсказуемые моменты Мью предупреждал об опасности, советовал, замечал, что я совершаю ошибку. высказывал своё мнение и даже ругался на меня, его хозяйку. В конечном итоге я выучила язык, смесь электронных звуков, и начала понимать всё, что говорил Мью. Мой маленький саглядатый спустился этажом ниже и замер напротив окон женского общежития. Я прильнула к единственному глазу медвежонка, потому как не удосужилась встроить в Мью монитор, и увидела там ту же картину. Девицы — большая часть, по крайней мере. переодеваются в загадочные черные костюмы и выходят из комнат. Ни к ужину уже они принарядились. Вся эта ситуация показалась мне странной. В академии проводятся какие-то вечерние лекции, о которых я не знаю. Взяв расписание, сверилась с ним и не нашла никаких упоминаний о пропущенных парах. Только бесконечные надписи «Время для самостоятельных занятий», что означало свободное время и время для домашки. Так куда они все направились? Любопытство сгубило кошку. Я давно пала его невоскресимой жертвой. Для меня неведение было смертельнее во сто крат. От любопытства и подохнуть можно. Взяв с собой Мью, я отправилась на разведку. Прикинувшись спешащей по делам, я последовала за основной массой адептов. Не все из них были одеты в черные костюмы с проводами и разъемами. Некоторые носили повседневную одежду, другие – академическую униформу. Часть адептов прятала необычные костюмы под обычными вещами, делая вид так и надо. Я зашла вместе со всеми в огромный лифт, и грузовой подъемник рухнул вниз с головокружительной скоростью. Мельком я заметила, что это не пассажирский транспорт. Лифт едет быстрее и тормозит резче, что небезопасно. А значит, адептам пользоваться им запрещено. Но все безмятежно ехали к цели. Стоически вытерпев легкую перегрузку, Чего только не сделаешь ради любопытства. Я с удивлением поняла. Мы уже находимся в другом здании, и кажется, это подвал мужского общежития. А все потому, что лифты транспортировали пассажиров не только вертикально, но и горизонтально, передвигаясь по рельсам, как поезда. Вместе с толпой я вошла в помещение и осознала. Здесь тусит добрая половина Звездной Академии, а может и больше. Среди адептов виднелись индивиды, определенно являющиеся преподавателями. Правда, они стеснялись своего присутствия и прятали лица за масками. Некоторые адепты также были инкогнито. И вообще, здесь была масса темных личностей. Я сразу почувствовала себя словно дома, в задрипанном космобаре на краю богом забытой галактики, больше похожем не на питейное заведение, а на гнойный нарыв, фандонирующий под лицами всех мастей. В данном случае это место, наполненное людьми, творящими не совсем законные дела. Если бы все было иначе, они бы не прятались. Взгляды всех присутствующих были обращены к огромным экранам высотой во всю стену, но мне был виден только верхний уголок. Так плотно, плечо к плечу, стояли адепты. В восторге я замерла посреди входа. Что бы здесь не происходило, я в деле. Справа у стойки послышался звон монет. Повернув голову, я задохнулась от восторга. За стеклом девица в маске, бросая монеты, отсчитывала, вероятно, выручку или выигрыш адепту. А, -а, а У меня с подбородка чуть виртуальная слюна не потекла. «Денежки! Деньжата! Мои денюжончики!» «Если еще не мои, то вскоре станут!» «Что это за место такое, где адептам отвешивают деньги так щедро? Тотализатор?» Адепт горстями вычерпывал выигранное из углубления в столе. Сквозь его пальцы выглядывали монеты разного номинала. Медные чешуйки, золотые солнцара, серебряные луны. Даже если это незаконно, я в деле. Особенно если незаконно, на злу мамочки. Как раз то, что я искала. Возможность свалить с острова. Но что же все-таки такое там на экране, от чего все не отрывают глаз? Я вытянула шею, словно жираф, так сильно, как могла. Подпрыгнула на месте, но все без толку. Видна только узкая полоска с мельтешащими цветными пятнами. В затылок вдохнула предчувствием. Я втянула голову в плечи, будто черепаха, просто узнала ощущение присутствия. Чудовищно странное чувство, сбивающее с толку, словно чувствуешь саму себя на расстоянии, будто часть тебя находится там. От этого происходит как бы раздвоение сознания и дезориентация в пространстве. А может быть, это просто чувство нарастающей злости, ведь я точно знала, кто стоит за спиной. Уже догадываясь, что обернувшись, я увижу презрительный взгляд синих глаз, я недовольно повернула голову и недобро скосила взгляд. Так и есть, со спины подкрадывается гад. Синби тайран в до обтягивающем тело костюмчики, замер в дверях, и как подкошенный дуб, скрестив ноги, привалился к дверной притолоке. Запаздывающие адепты обходили первого ученика по кривой дуге. Видно, синеглазого здесь очень хорошо знали, и репутация у него была соответствующая, такая, что если он решил загородить проход, те, кто желали войти, с извинениями обходили его, боясь потревожить. Я взяла этот феномен себе на заметку. «Парень не так прост и даже опасен». Руки адепта скрестились на груди, а синий взгляд уперся в меня. Входить он не спешил. Я скрипнула зубами от досады. Даже этот идиотский костюм шел первому ученику, словно вторая кожа. Его не портили глупые, торчащие во все стороны проводки, разъемы и датчики. Весь этот такелаж подчеркивал бугристые мышцы и широкие плечи. Накинутый поверх костюма мундир ничего не скрывал. В этом был он весь, звезда Академии. как всегда уверенный, вернее, самоуверенный, сильный, властный, и смотрит на меня презрительным взглядом. А у меня кулаки начинают зудеть, так хочется ему треснуть. Я даже начинаю себя оправдывать. Если очень хочется, то не возбраняется. Зачем себе отказывать в удовольствии? Помочь? Наглядевшись на меня, соизволил заговорить первый ученик академии. Ни тебе здравствуй, ни привет, ни как тебя зовут. Словно мы сто лет знакомы. А то за головами ничего не видно. Даже если будешь упорно подпрыгивать, все равно не поможет». Намекая на мой невысокий рост, съехидничала влажная мечта всех адепток. «Да-да, я заметила, как на нас стали коситься, стоило войти звезде Академии. А я, между прочим, хотела оставаться инкогнито. Мне лишнее внимание поперек горла. Я только хотела ответить, что я кому-то сейчас так подпрыгну, он долго этого не забудет». «Лучше всего для этого резкий пинок в то место, где штаны на две половинки расходятся», как первый ученик резко отлепился от дверного косяка и плавно шагнул ко мне. Звезда Академии закатилась, а я воспарилась, вздёрнутая вверх. Синби тайран подхватив меня под мышки, легко держал на вытянутых руках над толпой. Обычно высоты я не боюсь, но тут наложилось осознание, что меня выставили на всеобщее обозрение как переходящий приз, «Не дай бог узнают! Слухами ведь земля полнится!» Я в ужасе закрыла лицо ладонями. «Маски у преподавателей хорошая идея. Что ж я не додумалась?» «Поставь на место!» То ли завизжала, то ли зашипела я. Но мне в ту же секунду пришлось прикусить язык. Не стоило привлекать еще большее внимание. Хотя куда уж больше. Адепт так и шагал, держа меня сквозь раступающуюся толпу. Мы были в центре внимания. В конечном итоге меня поставили впереди толпы, и я тут же попятилась, словно краб, прячась среди людей, но уперлась в неприступную, будто вытесанную из камня, грудь первого ученика. На экранах началось новое действо. Я замерла, сливаясь с толпой и мимикрируя подзевак, лишь бы все поскорее забыли о моем полете через головы. «Я только помочь хотел», – послышалась за спиной, прямо над ухом, «так близко». Синберю Тайрон и не собирался от меня отходить. Я оттолкнула адепта от себя локтем. «Ага, как же? Помочь?» Поиздеваться хотел на глазах у остальных. Тем не менее, я теперь стояла в первом ряду и не могла оторвать взгляд от увиденного. Вместо того, чтобы молить солнца Ра о том, чтобы окружающие забыли про меня, я сама забыла про всех. А там я увидела воплощенную в жизнь мечту. Это не были грязные бои без правил, подпольный тотализатор или что-то незаконное. Нет, все было разрешено и даже поощрялось, просто не в учебное время. Только все адепты без исключения пользовались вседозволенностью, а с ними и преподаватели. Бездна, глубина, в которую самозабвенно ныряли, забыв о реальном мире. Виртуальная реальность, ядовитый омут, завораживающий и притягивающий к себе. А разрешалось это, потому что взрослые резонно решили, если дети все равно будут играть в игры, почему бы не получить от этого выгоду? Нужна тренированная молодежь, способная постоять за себя в дальних космических путешествиях и навалять любым инопланетным агрессорам? Пожалуйста. В качестве тренировки компьютерная игра, заменяющая реальность. Активная физическая подготовка, прокачка реального опыта боевок, защита нападения, стратегия и тактика. Все виды существующего оружия и снаряжения. Совершенно безопасно, потому что все происходит под контролем. В виртуальности невозможно умереть, плюс бездна удовольствия. Даже взрослые от игры в восторге. Те, кто создавал глубину, резонно считали «не можешь победить – возглавь». Таким образом, играть в игры теперь не являлось чем-то предосудительным. В виртуальной реальности можно заработать на учебу и прокачать навыки. Я чуть не застонала от несказанного удовольствия. За те годы, что меня не было на острове Рос, из цветных кубических картинок игра под названием «Бездна» превратилась в целый реальный мир с тысячами локаций разной сложности, живыми персонажами, своими правилами и законами. Пока я мечтательно наблюдала сражение рыцаря с пиратом на экране, некое беспокоящее чувство отвлекало меня от восторженного анализа тактики боя. пока окончательно не зазвенели тревожные колокольчики интуиции, оповещая меня «Внимание! Что-то не в порядке!». Я попыталась сосредоточиться и определить, в чем проблема. Никак не выходило. Стараясь не упустить происходящее в игре, персонаж вышел на новый уровень. Щедрые зрители задонатили его новой абордажной саблей. Я пыталась найти беспокоящую меня опасность. Тщетно, я не могла понять, откуда исходят флюиды, терзающие колокольчики предостережения, пока не почувствовала, как моя талия в буквальном смысле потеет от жаркой, прижимающейся к коже, ладони. Понимание нахлынуло опаляющей волной, заставило зашевелиться волосы на голове, воспламенило щеки, девятым валом мурашек прокатилось по телу и отхлынуло, оставив после себя пустоту, полную ужаса понимания. Происходящее на экране награждение победителя расплылось в цветастую кашу. Даже звон отсыпаемых насчет игрока монет, журчащий золотым музыкальным водопадом, стал звучать пустым медным гулом. Я осознала, что все то время, что пялилась на картинке, первый ученик стоял рядом, положив руку на мою талию. Более того, успел засунуть пальцы под мундир и прижимается горячей ладонью к обнаженной коже, поглаживая бок задумчивыми движениями. Я постаралась взять контроль над своим организмом и не дать возможности зашевелиться волосам на голове, кровавой пелене заслать глаза, а боевому хохолку встать дыбом. Также я постаралась сжать руки в кулаки, чтобы не залепить наглецу пощечину. Всё-таки я стою в битком набитом зале и устраивать прилюдный скандал, выдать себя с потрохами. В такой ситуации оставалось только скрипеть мозгами, селись понять, как так вышло, и ответ на этот вопрос, кажется, я нашла. Судя по всему, первый ученик понял, что я не хочу огласки и публичности. Когда я не отреагировала на его попытку поиздеваться, и теперь, не получив отпора и сдачи, будет тиранить меня до конца учебного года. Это ладонь только цветочки. Ну все, мне конец. Кажется, я нажила себе очередного врага. Впрочем, это и неудивительно. Надо было бить раньше и бить сильно, как только увидела его мерзкую рожу в камере оживления, а не поглаживать кулаком по носу. Тогда бы этот золотой мальчик держался на расстоянии. Но раз я его тогда пожалела, сама виновата. Придётся расхлёбывать последствия своей бесхребетности. Короче, этот гад теперь систематически будет нарушать покой моей нервной системы. Ну что ж, в эту игру интересно играть вдвоём. Я отплачу ему той же монетой. Пусть после не плачет в жилетку моей мамочки. Но стоило сжать ладони в кулаки и попытаться сдержаться, Желание расквасить нос звездному мальчику стало мучительным и нестерпимым, настолько, что я стиснула зубы и злобно задышала сквозь них. Что за реакция такая излишне активная и неправильная? Надо сосредоточиться на главном. Самое важное то, что перед собой я вижу ожившую мечту и решение всех моих проблем. Дело за малым. Персаком проводник, Мью и Река вполне подойдут. И чтобы костюмчик хорошо сидел, то есть добыть его надо. Продолжая глядеть, я прикинула пару рыбных мест, где можно разжиться искомым. И потом подворачивалась шикарная возможность одним ударом убить двух зайцев, недоброжелателям отомстить и в следующей игре участвовать. Поднабравшись самоконтроля через столбостояние и дыхательную гимнастику, я отлепила прилипшие ко мне горячие щупальца и, как ни в чём не бывало, отбросила руку первого ученика подальше, старательно делая вид, это моё нервное движение непроизвольно. «Ничего не вижу. Ничего не слышу». Первый ученик, все так же стоя рядом, даже и не думал возмущаться. Просто небрежно засунул руки в карманы брюк. Я же почесала бок, мимоходом заметив, кожа у адепта будто огненная. А адепт не сводил с меня заинтересованного взгляда. Очень уж мне не нравился этот въедливый, насмешливый и все подмечающий взгляд. И какое его дело? Зачем он сует нос не в свое? Шпионит за мной? В общем, внимание аристократа пугало. «Что, серьёзно?» – поинтересовался первый ученик, с интересом глядя на то, как я изучаю правила игры и список документов, необходимые для допуска. Добрось, «Да не потянешь!» Я зарычала от злости. «Какая наглость! Да за кого он меня принимает? За кисейную барышню? За трепетную деву с острова Рос, которая только и умеет веночки из цветочков плести!» Я, вырвав из руки у стоящей за стойкой женщины анкету, злобно принялась ее заполнять. С ненавистью делая дырки в бумаге каждый раз, когда необходимо было ставить точку, и мысленно представляя, как я вонзаю карандаш в мундир задиры, аккурат с левой стороны, где находится его сердце. А может быть и горсть карандашей. Но лучше сразу осиновый кол, потому что зазнайка не переставала издеваться надо мной. Скорчив заботливую рожу, адепт поинтересовался. Стоит ли рисковать здоровьем и подвергать себя неоправданной опасности? Позориться на людях, участвуя в сомнительном проекте?» Я только презрительно изогнула бровь, намекая на то, что не страшно пугает. Но звезда Академии не сдавался. «В игре непонятно, кто девушка, а кто парень. Разные игроки берут себе разных аватаров, а некоторые играют за отрицательных персонажей, зарабатывая на этом деньги». Возможно, при этих словах у меня в глазах отразился блеск золотых монет, потому как первая звезда Академии сбилась на полуслове, А я, предвкушая золотые горы, подумала. Полный кайф. Если непонятно, кто есть кто, значит, меня не опознают. Игроки могут с особой жестокостью и мастерством убивать друг друга, продолжал просвещать меня воображала, просто тренируя свои навыки. Я чуть не впала в блаженство при этих словах. особое мастерство в убийстве придусь ко двору бездна это куча тяжелейших локаций задействовано все физическая подготовка логика хитрость полнота знаний и быстрота реакции куча сложнейших квестов множество коварных заданий рейтинг игрока зависит от каждого твоего шага а самое главное есть элемент неожиданности и случайности то что было нормой для одного игрока не срабатывает для другого безна, полиморфична и изменчиво. Там не действуют обычные законы реального мира. а я открыла рот от восхищения. Но при всем при этом, там, в глубинах, имитируется реальная жизнь. Настоящие серьезные драки, неподдельное оружие. Даже трансмутации энергии. а ты всего лишь на первом курсе. В игре надо выживать. Когда ныряешь в виртуальность, все кажется настоящим. И синяки, и ушибы, и раны. И хоть в бездне невозможно умереть. Я уже не слушала звёздного мальчика, думая о своём. Вообще супер, я уже чувствую себя как дома. Прощай, камера оживления и лаборатории РОС. Приличным девушкам там вообще нечего делать, попытался в последний раз зануда. Нагло положил руку на стойку, прижав ладонью мою анкету, не давая администраторше поставить на ней печати. Чуть не кризанулась от злости. В от рая, а мне мешают? «Я неприличная!» — отрезала я, ударяя кулаком по зависшей в воздухе руке администратора, припечатывая мизинец наглеца к бумаге. Хам вытерпел боль стоически, только пошипел, как змея, пару минут, что-то насчет глупых и недалеких женщин. И что он ко мне привязался? Остановить хочет? Боится конкуренции или это его стиль подкатывания к девушкам? ки спаситель и защититель в мундирчике. Держитесь все, он сейчас всех как спасет? Не зря же про него слухи ходят, что он местный бабник и лакомый кусок для невест. Увидел новенькую и решил обработать? Шиш ему, а не сговорчивость. Костьми лягу, но очередной победой богатенького мальчика не стану. И какое ему дело? Буду я играть в бездну или нет? А сам-то... Не выдержала я и прочитала ответ на его нахальная рожа. А сам он играет в бездну. И, судя по всему, много, потому-то и в курсе всех особенностей. ты не справишься в очередной раз стараясь меня унизить начал описывать бездну первый ученик я не выдержала схватив того за расстегнутый ворот мундира притянула его аристократическую фальшиво заботливую рожу к своему лицу и глядя прямо в глаза процедила сквозь зубы следи за рукой о, -о, -о, -о послышалось вокруг и раздалась даже парочка жидких аплодисментов оказалось у нашей перепалки были зрители Все с издевкой и азартом наблюдали, что будет дальше. И, кажется, всем понравилось, как я осадила первого ученика. Видно, этот воображало достал не только меня одну. Увидев, что ему бросили вызов, первый ученик перестал покровительственно надо мной нависать, выпрямился и скрестил руки на груди. «Надеешься на снисхождение к себе, как к женщине? В бездне это не сработает. Через пару погружений поймешь, как ошиблась». И насколько эта игра жаркая и жестокая. Сразу запросишься обратно. «Не запрошусь, до упора на дне сидеть буду!» Зарычала я только, чтобы насолить первому ученику. «Скорее ты оттуда выскочишь, так сильно припекать начнет!» Мое последнее заявление заставило представителя аристократии прямо-таки скрипеть зубами. Не привык, чтобы ему отказывали да поперек говорили. «Значит, встретимся в бездне!» ругнулся Синбирю Тайрон. Мы уже откровенно вопили друг на друга, не сдерживая голоса и стоя напротив. «Я тебя утоплю на ее дне!» «А я тебе помешаю! Не пройдет и трех дней, как ты вылетишь оттуда, словно ошпаренное окошко!» -о, -о, о Вокруг засмеялись и загомонили. Первый ученик качественно отрабатывал на публику, желая заранее утопить мой рейтинг в игре. Только и я не робкого десятка. «Почему бы не скрепить ваш договор рукопожатием?» Зашумели в толпе, видно, здесь собрались азартные люди. Провокатор сидит на провокаторе и провокатором погоняет. Впрочем, я их понимала. Многие ставили деньги на игроков, а тут такое развлечение. Невозможно упустить. «Кто первый вылетит, тот и проиграл. А мы на это дело сбросимся все вместе. Кто выиграл, тому и деньги». «Нет», – отрезал аристократ, силиясь хоть что-то еще сказать, но я была быстрее. «Да». Магическое слово «деньги» заставило меня отреагировать молниеносно, а после еще и надавить на все доступные рычаги влияния. «Или как? Струсил? Боишься проиграть? Не готов расставаться с монетами, потому что пыль за мной глотать замучишься?» Не желая слушать возражения, я протянула руку для рукопожатия и подставила ее прямо под аристократический нос засранца. «Ну все, звезда Академии в ловушке». Отказаться значит струсить и уронить лицо. Дороги назад нет, особенно после того, как столь многое наобещал. «Эй, все должно быть честно! Два новых игрока нулевого уровня!» – зашумели в толпе. «Всю старую экипировку и уровень оставить на берегу, так честнее будет!» Азарт закипел в зрителях почище ведьминого варева. «И новые локации скоро откроют! Ответвление в сюжете!» – добавили болельщики из толпы. а попросту мои без пяти минут щедрые спонсоры, которые своей финансовой поддержкой откроют мне дорогу на свободу. Само собой, разумеется. Поняв, что деваться некуда, зашипел аристократ. В пристальном взгляде Синберю Тайрона загорелся нехороший огонек, и я поняла, до этого он был всего лишь слегка раздражен. Я как-то внезапно осознала. Вот сейчас он и в самом деле в бешенстве, потому абсолютно спокоен и хладнокровен. но отступать означало остаться на острове, поэтому я все еще стояла хищно лыбясь и провокационно направляя ладонь на аристократа синбирю тайрон медленно поднял руку и перехватил мою ладонь довольно ощутимо сжав пальцы силу демонстрирует ясно на что я в ответ выпустила когти которые прибольно взрезали кожу первого ученика оба мы в этот момент лучезарно скалились меня устраивают условия признался аристократ, потрясая нашими сцепленными ладонями и заключая сделку на крови. Из ран на пол капала кровь, зрители затаили дыхание. Но с одним условием. Тот, кто проиграет, покидает бездну навсегда и делает то, чего не желает больше всего на свете. Я на секунду задумалась. Дополнительное условие таило в себе опасность. Я чуяла в нем ловушку. Но если я все же проиграю, то постараюсь вытащить из игры по максимуму финансы, а выплачивают их регулярно. Все, что меня ждет, приятные приключения в космосе в компании огромной кучи денег. Однако Синберю Тайрон оказался опаснее, чем я думала. Он не так прост, как кажется. И показывает меньше, чем знает. Этот представитель золотой молодежи явно в курсе, что матушка подыскивает мне мужа. По глазам и навязчивым манерам вижу. Так снисходительно-покровительственно ведут себя мужчины, когда думают, что девушка у них в руках. но он явно не в курсе, что моей матушке нужен лучший из лучших. Из-за бастарда боковой ветви, хоть и семьи Рю Тайрон, она меня не выдаст. Короче, первый ученик и отличник зря разлакомился на такую ягодку, как я. Не про него она. Он думает, что я типичная маменькина дочка, которых тысячами растят в послушные жены в садах роз. И в игре он легко меня победит. Аристократ явно не в курсе, что меня создавали как универсального убийцу, способного упокоить кого угодно и что угодно. Он не знает, что я не должна была править, но Оракул выбрал именно меня, испоганив всю жизнь. И вторично портить мои планы я никому не позволю. Хотя некоторая опасность присутствует, аристократов хорошо учат военному делу. Но, во-первых, у меня больше практического опыта, а во-вторых, это не повод упускать шанс. Проиграть в игре, не умереть в реале и не выйти замуж по-настоящему. Поведение зазнавшегося аристократа было понятно. Самоутвердиться поганец решил за мой счет. Доказать свое превосходство в игре, а потом потребовать замужества, которого я не желаю больше всего. Но он просчитался. Я могу больше всего не захотеть что угодно и даже заключить брак, а потом отправить на тот свет навязанного мужа, как это было уже не единожды. Не стой, связался. Может, я и выгляжу словно девица с острова Роз, но не так проста, как кажусь на первый взгляд. Многие обожглись, доверившись моей внешности. Брезгливо разорвав рукопожатие, я смахнула капли крови на пол, резко развернувшись, хлестнула волосами аристократа по лицу и пошла прочь. "Эй, стой, так нечестно", послышалось сзади. "Как мы узнаем тебя в игре?" "Да, на кого ставить?" Я улыбнулась и вперила пристальный взгляд в противника. «На белую смерть!»